Вай Нот. Аристарх Риддер. Крис Форт. Председатель. Глава 1. В общем, такие дела, Петрович. Либо ты придумаешь, как нам обслуживать станки без импортных запасных частей, либо придется их постепенно выключать и сокращать производство до лучших времен. И людей, соответственно. Я слушал начальника и внутренне горько усмехался. И это все, к чему пришло руководство за несколько часов совещания. Спорили, ругались, искали варианты. Но что тут придумаешь, когда часть партнеров рвет все договоренности, а другие и рады бы сотрудничать, но их политики успешно вставляют палки в колеса и стреляют себе в ногу. Санкции, чтобы их. И вот докатились, что теперь Петрович, то бишь я, стал главной надеждой на спасение завода. Спасибо за доверие, конечно, но... «Я что вам, волшебник? Новые детали из пальца вроде бы высасывать еще не научился, а на одной починке далеко не уедешь. Будет-то так просто, и не заказывали бы постоянно». Кажется, все остальные, кроме разговаривающего со мной директора, решили просто тихо смыться из зала совещаний, оставив на Ивана Васильевича всю тяжесть уговоров. Дюжина мужчин как в деловых, так и в рабочих костюмах друг за другом вставали из-за стола и гуськом исчезали за дверью, лишь кивая на прощание. Я их понимаю. Девять вечера все-таки. Хотя с учетом результата могли разойтись еще в обед. — А кто, если не ты, Матвей? — не сдавался директор. — Ты тридцать лет здесь проработал главным инженером. Каждый винтик знаешь. Если ты не сможешь, то никто. Я тяжело вздохнул и, облокотившись об стол, подпер лоб рукой. «Будто я сам этого не понимаю. Но ты просишь о невозможном, Вань. Ты подумай хотя бы. Мы с тобой так долго работаем вместе, чего только не случалось. Ладно, все понимают, что идеально тут уже ничего не золотаешь. Но хоть полгода бы протянуть, а там, глядишь, санкции ослабят. И прорвемся. А то ведь совсем труба» подумаю пообещал я и правда знаю ведь что все равно иначе не смогу честно сказать я уже и сам неделю ломал голову над тем что можно сделать как в воду глядел что никаких толковых решений на совещании не предложат а видно черт гири все ведь есть в стране любые металлы энергоресурсов хоть жопой жуй А делать из этого так толком ничего и не научились. Вот и сидим теперь, кукуем без импортных деталей. А ведь могли бы вкладываться в производство, а не превращать страну в бензоколонку. Ну, что уж теперь. Может, хоть теперь подвижки начнутся в нужную сторону. Эх, ладно. Еще одна бессонная ночь намечается. Попрощавшись с Иваном, я вышел на улицу, сел в свой старенький авто, и поехал домой. Домой, где меня давно никто не ждет, дочка замужем, женой лет двадцать назад развелись, устали друг от друга, так что все полюбовно вышло, общаемся даже. Вот только снова я так и не сошелся ни с кем. Бывали женщины, конечно, но как-то ни до чего серьезного не дошло. Друзья шутят, что на работе женился. Хотя, если честно, хоть и люблю свою работу, но не всегда об этом мечтал. Вот еду сейчас по дороге, а вокруг сплошные каменные джунгли. Ранняя весна, все серо и уныло, однообразные старенькие хрущевки, изредка разбавленные новостройками, которые все равно не слишком красят пейзаж. Даже на небо посмотришь, и оно все смогом затянуто, звезд толком и не видно почти никогда, ну и воздух соответствующий. И не вдохнуть полной грудью. Вот бы бросить все да умотать на рыбалку хотя бы, куда-нибудь подальше от города, чтобы и звезды, и воздух, и птички пели какие-то, помимо летающих крыс-голубей. Собственно, я и мечтал всегда именно об этом, о том, чтобы жить где-нибудь в деревне, вокруг лес, поля, реки с рыбкой, а не с городскими помоями. Да вот только сейчас в наших деревнях не жизнь, а выживание. Мечты — это дело одно, а здравый смысл, прагматизм — совсем другое. Вот и работаю всю жизнь на заводе, хоть и по производству сельскохозяйственной техники. А в свободное время езжу на дачу, а там мне уже и рыбалка, и грибы, и ягоды, и овощи свои, домашние, что гораздо вкуснее магазинных. А какие с ними маринады моя мама закручивала, пока жива была. Просто пальчики оближешь. Я так не умею, поэтому даже и не берусь. Ладно, пора возвращаться к реальности. Сейчас зайду домой, наверну по-быстрому пельмени, и буду думать, что, черт его дери, делать с простаивающим оборудованием. Что ж, хорошие мысли часто приходят в самый неожиданный момент. Проломав голову почти половину ночи, я все-таки завалился спать. Но уже в пять утра меня разбудила одна идейка. И так засвербило ее сразу же и проверить, что я, выпив кофе, поспешил на завод пораньше. Едва поздоровавшись с охраной, я влетел в зал с простаивающим оборудованием, полностью все обесточил, не забыв про предупреждающую табличку, о том, мало ли кого принесет, и с головой погрузился в работу. Пока я, подсвечивая себе фонариком, разбирал и собирал механизм, время летело незаметно, процесс был кропотливым, так что я даже удивился, когда понял, что скоро начнется рабочая смена. К счастью, когда в зал ворвался Серега Михеев, один из рабочих, я уже почти закончил. — Здорово, Петрович. Есть какой-то результат? — с любопытством спросил он. — Охранники наши сказали, что ты тут чуть ли не с ночи возишься. Серега, наверное, самый молодой рабочий у нас, еще сохранивший какой-то энтузиазм. Он даже на работу раньше всех приперся. Какой-то есть, проверить только надо. Сейчас электричество включу. Так я могу, с готовностью отозвался Михеев и прыгнул к Рубиннику. Стой, идиот! Договорить я не успел. Как не успел и убраться подальше от опасных оголенных проводов, от которой я подлез ранее, чтобы все починить. Твою ж мать! Удар, встряска, боль, темнота. Москва, Министерство сельского хозяйства СССР, 9 апреля 1970 год. Кабинет заместителя начальника управления руководящих кадров. в Просторном и очень типичном кабинете с неизменными тяжелыми шторами портретами реча и со столами, поставленными буквой «Т», находились двое. Хозяин кабинета — грузный мужчина, чей вид буквально кричал, что он самая настоящая элита первого в мире государства рабочих и крестьян, и его гость, сухой как палка человек, с чрезвычайно подвижным лицом. Грузный закончил чтение документов из папки, которая легла его на стол десять минут назад, и, прочистив горло, сказал «Значит...» «Так, Арсений Львович, засунь этого козла в самый задрипанный колхоз центральной нечерноземной зоны. Это должна быть такая задница, из которой он никогда не сможет выбраться. И что вы я слышал о нем только в контексте того, что он позорит партию и наше славное сельское хозяйство. Сделаем, сделаем, Дмитрий Антонович». «И вот еще что». «Финансирование этого колхоза должно согласовываться отдельно, все через меня. Он должен получать самый минимум, тем более, что наше государство не может себе позволить разбрасываться деньгами и выделять их на неудачников. Ты меня понял?» «Странно. Я слышал, что перед смертью, перед глазами прокручивается вся наша жизнь». Но тогда, почему, черт побери, я наблюдаю за жизнью совершенно незнакомого мне паренька. Иногда как будто со стороны, а иногда словно «я — это он», некий Александр Филатов. Быстрой, но яркой вспышкой промелькнули детские годы в полуразрушенной после войны деревеньке, где-то под Москвой. Доброе лицо бабушки, которая почему-то часто плакала, но очень его но как будто меня любила. Парочка других детей в бедной изношенной одежде, с которыми мы часто играли на улице. А потом бабуля умерла, когда мне исполнилось лет семь. И я, он, оказался в детдоме. В переполненном детдоме, где многим детям не повезло даже часть жизни провести в семье. Тогда я впервые услышал дату... 1952 год. Сам только по рассказам родителей знал, как тяжело тогда людям приходилось. Родился-то я только в 65-м, а что-то начал понимать только в относительно сытые 70-е. Лишь теперь, глядя глазами Филатова на всю эту бедность и разруху вокруг, в полной мере осознал такую огромную работу проделали тогда советские люди чтобы жизнь снова вернулась в нормальное русло александр судя по моим видениям был очень скромным тихим мальчиком с тех пор как он попал в детдом всегда старался держаться подальше от других детей но это не всегда его спасало не то чтобы его постоянно задирали но явно не любили и не уважали особенно после того как он стал типичным школьным ботаником. Но, видимо, как раз благодаря тому, что он без лишних вопросов давал списывать всем, кто просит, его особо и не шпыняли. Закончив школу с золотой медалью уже в Москве и отдав долг родине, три года прослужив в армии, он поступил в сельскохозяйственную академию имени Тимирязева на экономический факультет. Почему был сделан именно такой выбор, я не понял. Но, проучившись пять лет и закончив его с красным дипломом, он устроился в Министерство сельского хозяйства в Управление овощеводства. Простому смертному, да еще и сироте получить такое назначение было практически нереально, но помог единственный институтский друг Филатова, Костя Доронин, чей отец был не последним человеком в этом самом министерстве. А затем Филатов впервые по-настоящему влюбился. Да ни в кого-нибудь, а в умницу, красавицу, комсомолку, Анечку Кулагину, чья фамилия для знающих людей говорила в тот момент сама за себя. Дмитрий Кулагин был большим человеком в профильном министерстве с очень хорошими связями. И этот факт часто занимал мысли Филатова, потому что хоть Анечка вроде бы и отвечала ему взаимностью, но такой мезальянс вряд ли входил в планы ее отца. Поэтому, когда сверху прислали информацию, что его рекомендовали председателям в какой-то калужский колхоз, Александр даже и не удивился особо, хотя и расстроился до ужаса. Никогда даже капли водки в рот не бравший 27-летний парень так наклюкался до посадки на поезд и во время дороги, что вырубился на своей койке в совершенно невменяемом состоянии. Вот только с жутким отходником очнулся почему-то уже я. Голова раскалывается, перед глазами все плывет, во рту дикий сушняк. Я такого с молодости не помню. Неужели это после удара током такое? Нет, стоп. Кое-как, разлепив глаза, я потихоньку осознал, что на палату в больнице окружающий меня антураж совсем не походит. Да ритмичный стук колес, тупой, ноющий болью, отдающийся в моей чугунной голове, тоже наталкивал на иные подозрения. Да не, не может быть. Мозг изо всех сил пытался сложить два и два, озадаченно уставившись на белые занавески на окне поезда. Приложив усилия, я сумел перевести свой туманный взгляд на что-то другое. Например, на столик, на котором, выпуская горячий пар, стоял чай в стакане. И что самое главное, в до более знакомом массивном кованом подстаканнике. Качественные глюки. Ничего не скажешь. Рядом с чаем была расстелена газетка с надкусанным пирожком, которым угощался сухонький дедок весьма интеллигентного вида. Заметив, что я очнулся, он уставился на меня с ядным осуждением во взгляде. — Да что здесь происходит? — Недолго думая, я ущипнул себе за руку. Больно. Но нет, наваждение не развеялось. Я по-прежнему находился в этом купе, где кроме меня, деда и моей лютой головной боли никого не было. Поморщившись, я приподнялся с полки. Если это все всерьез, то надо бы посмотреть, какие у меня есть вещи с собой. Пить хочется, пипец. Я невольно снова покосился на дедовский чай. Забетив это, он покачал головой. «Зачем же так напиваться?» — укоризденно спросил он меня. «Что за молодежь пошла? А дед вроде прилично. Вот только нотаций мне сейчас не хватало. Молодежь, блин. Нет, я, конечно, помладше этого деда, но лет на десять-пятнадцать, не больше. Хотя...» Винтики в измученной голове закрутились, и я снова вспомнил про свои предсмертные видения. А потом перевел взгляд на руку. Так и есть. Это не моя рука. Гораздо моложе. Ты вообще, даже форма и длина пальцев и ладони совсем другая. Да уж. Я, конечно, много фантастики разной за свою жизнь перечитал, но еще в школе перестал надеяться стать одним из ее героев. Может, все-таки глюки? Мне срочно нужно зеркало. И вода. — Какой-то ты пришибленный чутка! — снова заговорил дедок, но уже с долей сочувствия. — Может, случилось чего? — Да, дед, случилось. Вот только правду рассказать я тебе не могу, если не хочу сразу же с поезда отъехать в психушку. Ладно, может быть, я просто перечитал романов про попаданцев, и на самом деле всему есть разумное объяснение? — Трудный период как, разжав пересохшее горло, выдавил я из себя. И голос, конечно же, тоже на мой походил совсем мало. Я продолжал разглядывать купе, надеясь найти хоть какие-то подсказки. За окном мелькал однообразный лесной пейзаж, а выхватывать газету, на которой лежали пирожки, чтобы посмотреть дату, было бы слишком подозрительно и грубо. «Ага». Наконец я заметил то, что могло мне помочь. С моей стороны под столом стоял коричневый кожаный портфель. Давненько таких не видел. Выглядит как еще одно доказательство тому, что я не в своем времени. Одним взглядом продолжая наблюдать за попутчиком, я потянулся к портфелю и начал в нем копаться. Дед не возражал, значит, это точно мое. Пошарив по отделам, Я извлек оттуда кошелек с паспортом. Последний говорил сам за себя, своей до боли знакомой зеленой корочкой с серпом и молотом. Ровно такая была у моих родителей, когда я смог хоть что-то помнить. Открыв его, я уже почти не удивился. Александр Филатов — тот самый, кого я видел в видениях. А значит, либо они все еще продолжаются, либо ей правда вселился в этого парня новые ну дела но почему именно в него и значит ли это что я умер а он тогда тоже но от чего неужели алкашкой траванулся слабенький же у него тогда организм надо быть осторожней если я собираюсь и дальше жить в его теле хотя собираюсь сильное слово как будто у меня есть выбор черт мне срочно нужно попить Даже самые простые мысли даются с трудом. Надо поскорее привести себя в порядок и все проанализировать. Я кое-как встал, едва не грохнувшись сразу на деда, который, глядя на это испуганно, отодвинулся дальше к окну. — Ты бы лучше отдыхал! — он неодобрительно покачал головой. — Покалечишься еще. — Все хорошо. Я старался держаться как можно увереннее, почти не шатаясь, вышел в коридор. Мне очень хотелось сразу же пойти к проводникам и попросить у них воды, но лучше сначала умоюсь. Добравшись до туалета, я, к счастью, не обнаружил там очереди и, закрывшись, сразу же уставился в зеркало. Да уж, крайне непривычно видеть в нем совершенно левую рожу, да еще и изрядно помятую. Ну ладно, есть и плюсы. Рожа молодая и вроде даже не страшная жгучий брюнет с большими голубыми глазами. Этот Александр, в общем-то, даже вполне ничего, особенно после того, как я его умыл и расчесал. Пока никак не могу начать думать о его теле, как о своем, но, надеюсь, привыкну, потому что даже туман в голове потихоньку начал рассеиваться, а это галлюцинация — нет. Ладно, теперь за водой. Хм а было бы неплохо познакомиться с симпатичной проводницей, раз уж я снова молод и красив. Улыбнувшись своим мыслям, я быстро пересек вагон, и хорошее предчувствие меня не обмануло. Хорошенькая молодая блондинка с аккуратно уложенными волосами, смеющимися глазами и очень тонкой талией, такой, что можно обхватить двумя ладонями, с улыбкой налила мне холодной воды в стакан, который я выпил залпом, буквально ощущая, как ко мне возвращается жизнь. Немного разговорив проводницу, я узнал, что ее зовут Оля, и как-то так расслабился, что едва не пропел ей песню «Чужа», ту самую дорожную про проводницу Оленьку, но сдержался. Хотя я еще не знал, какой сейчас год, но сомневаюсь, что этот трек уже существует. Кстати, Оленька... — А есть свежие газеты в продаже. Все-таки не устоял я от желания ласково к ней обратиться. Девушка смутилась и быстренько нырнула к себе в купе. Я уже и отвык от подобных реакций. В моих двадцатых таких стеснительных девиц почти не встретишь уже. — Да, конечно. Сейчас. Остались только вечерние известия, вчерашние. Брать будете? — Конечно. — Сколько с меня? — Три копейки, как везде. Пятничный же выпуск. Она снова вышла ко мне уже с газетой. Точно. Я начал припоминать, что и впрямь в определенные дни ежедневные газеты стоили дороже. Передовое советское государство с миллионов своих горячо любимых граждан в пятницу берет на копейку больше. Мелочь, но, как говорится, копейка рубль бережет. К счастью, в кошельке Филатова нашлось достаточно монет, чтобы я не беспокоился о мелких расходах. Так что, быстро расплатившись, я еще раз улыбнулся проводнице и вернулся к себе. «Вижу, полегчало тебе», — встретил меня дедок очередной репликой. Но болтать с ним я был совсем не настроен, поэтому только кивнул и раскрыл газету, из которой сразу повеяло советским духом. «Да, ошибки быть не может. Строим жизнь по Ленину на первой странице и дальше в том же духе. Великое идейное наследие, там, где стартует ракета, коммунистический субботник. Но нет». Мне не настолько скучно сейчас, чтобы это читать. Потом я, конечно, волей-неволей должен буду вникнуть в происходящее в мире события но в эту секунду самое важное дата. 10 апреля 1970 года. Ага. Оленька сказала, что газета вчерашняя. Значит, сегодня суббота и 11 апреля. 70 год. «Да уж. Не самое удобное время для использования знания о будущем. Из страны меня никто никуда не выпустит. До развала Союза много лет. До биткоина и того больше. Да. Сильно с такими вводными не разгуляешься. Планы на быстрое и простое обогащение придется отложить, а успешный Остап Бендер из меня вряд ли получится. Да и даже он кончил не сказать, что хорошо». В общем, пора всерьез вспоминать и анализировать, что-то мне привиделось про Филатова. Не знаю уж зачем, для чего и что за силы меня отправили в прошлое и засунули в его тело, но спасибо и на том, что хотя бы частичную его память в меня загрузили. Значит, видимо, еду я в этот самый колхоз, куда его сплавил, очевидно, некий влиятельный кулагин, чтобы к дочке яйца не подкатывал. Я снова покопался в своем портфеле и достал оттуда билет. Ну да, все сходится. Еду до Калуги. Видимо, там меня встретят и повезут куда надо. А может, забить? Я задумался. Деньги есть, можно вернуться в Москву. И там отказаться от назначения, если получится. Заняться чем-то другим. Может, даже как-то добиться разрешения на выезд. А уж за рубежом я быстро найду способ разбогатеть, используя свои знания о будущем. Это лучше, чем гнить в каком-то богом забытом захолустье. С другой стороны, а не это ли то, чего я всегда хотел? но ну, не гнить в смысле, а жить подальше от шубных больших городов, ближе к природе. Я ведь как раз думал об этом накануне... Хм... Смерти. Может... Мне потому и дали второй шанс, чтобы я прожил свою новую жизнь иначе. А вдруг для страны сделаю что-то хорошее? Это в двадцать первом веке на деревне в России без слез не взглянешь. Но кто мешает мне сейчас это изменить? Тем более, что в сельскохозяйственной технике я разбираюсь лучше многих. Сколько лет на заводе по этой теме отпахал. Да и в остальном вроде не дурак. Много современных фишек про фермы знаю то есть уже не современных, а будущих. Так я погрузился в свои размышления на все те часы, что оставалось ехать до Калуги. И док-попутчик еще попытался пару раз завязать беседу, но, видя, что я почти не реагирую, сдался. А мне и правда не до него было. Я даже коленьки флиртовать решил больше не ходить Слишком серьезное решение мне предстояло принять. Слишком многое обдумать и осознать. Не каждый день проваливаешься в прошлое, да еще и в чужом теле. Но по итогу я понял, что жаль мне только того, что дочку с внуками больше не увижу. Но она и без меня не пропадет. Муж ей хороший достался, да и сама не промах. Все у них будет хорошо. И я твердо решил, принимаю вызов судьбы».